Глава 11 А может и не он. Беша крепко зажмурилась, сорвала с шеи мешочек с камнем и протянула его приближающемуся дракону. Кто-то громко протопал рядом и фыркнул. Потом овца почувствовала, как чья-то лапа выдернула мешочек с камнем у нее из копыт. Послышались удаляющиеся шаги. Беши еще долго стояла с закрытыми глазами. Наконец, решив, что дракон успел уйти достаточно далеко, она приоткрыла один глаз. То, что она увидела в следующую секунду... Заставила ее подскочить на месте а... Мэ... Перед ней стоял настоящий дракон <звучит> У него были желтые горящие глаза Зеленая чешуйчатая шкура с темными пятнами на спине И лапы с когтями Из ноздрей его шел пар Единственное, что было в нем совершенно нетипично для драконов, это размер. Ростом дракончик не вышел Он едва ли был крупнее самой Беши. Да здесь не только дракон, здесь еще и дракон, и ребенок. Ой! Всего-навсего и успел вымолвить Зай, только-только пришедший в себя. Услышав крик Беши, он снова упал в обморк. Я не ребенок Я дракон э -э -э, Интересненько Беша аккуратно двинулась вдоль стенки Подальше от дракона и его огнедышащей пасти Дракон вдруг сморщил нос Зажмурил глаза И оглушительно чихнул <кхи> При этом из его носа повалили клубы дыма Беши от неожиданности даже подпрыгнула. Насморк у меня. Ужасно холодно в подземелье. Тут Беши заметила, что в дрожащем свете факелов тень дракона кажется огромной и страшно корявой, хотя сам дракон выглядел довольно безобидно. Если, конечно, забыть, что он дракон. Ты здесь один? Mm -hmm. Это твой замок или больше? Mm -hmm. И здесь... Не живет еще один огромный дракон? Здесь живу только я. Ну тогда говори, куда ты дел принцессу? Что? Я никуда никого не девал. это не девал, когда девал? Ты получил красный камень, как и хотел. Ты говори, где принцесса? беше осмелела и даже пригрозила дракону копытом. Да что ты ко мне пристала? Какой камень? Да я вообще. Дракон снова захотел чихнуть И он разденул пасть В это время Из-за угла выскочил Тема Его глазам предстала Ужасающая картина Какой-то недомерок дракон Открыл пасть и пытается Не то проглотить Не то укусить беззащитную вешу Не тратя время на раздумья, Тьома кинулся на страшного зверя и повалил его на землю. Потом мальчик накинул на морду дракону веревку, которую всегда носил с собой в кармане, и завязал ее узлом. Такие предосторожности с драконом не лишние. А вдруг он захочет кого-нибудь укусить или спалить? А ну, прекрати немедленно! Из темного коридора появилась... «Принцесса! В очень красивом и модном платье! Только подол его слегка запылился!» «Принцесса!» «Это не я победил дракона! Это сад! Сейчас же отпусти дракона! Что он тебе сделал?» «Мне ничего! Но он же тебя похитил!» «Не похищал он меня! Я сама сюда пришла, чтобы его спасти!» «Кого спасти?» «Дракона!» принцесса развязала веревку, стягивающую морду дракона, и погладила его по голове. Ой, «Ой, я коготь сломал! А вы знаете, что коготь дракона – это очень ценная вещь!» «Нас нагло обманули! Обещали битву с огромным огнедыжащим чудовищем, а подсунули какого-то мелкого зеленого зверька!» «Вот и да хорошо!» Значит, тебе не придется жениться на принцессе. Ты же не победил дракона? Ага. Только я все-таки хотел бы подраться. Кстати, раз ты хотел драться, то где ты был? Мы тут за ним ходим одни, на нас нападают. Это вы где были? Я иду, иду, потом оборачиваюсь и никого нет. Может, вы перестанете пререкаться? Лучше объясните. Что вам надо от бедного дракончика? Мы хотим знать, зачем они тебя похитили. Но я же говорю, он меня не похищал. Я сама к нему пришла. Ничего не понимаю. Во время праздника звонил телефон. И дракон страшным голосом сказал, что он тебя похитил. И взамен потребовал красный камень из короны короля. Тогда король собрал команду спасателей, ну, то есть нас, и приказал нам тебя спасти. Я не звонил. А кто тогда вырвал у меня этот карьер? Я не вырывал. Драгон ничего не брал. Мы все время были вместе. В дальнем углу что-то зашебуршало, и из груды камней поднялся огромный зверь. Принцесса спряталась за спину Темы.